Глава двадцать пятая. Прочитав сообщение Лив, я рассмеялся так громко, что несколько человек на улице обернулись в мою сторону. На выходных еду в Галифакс. Маму номинировали на премию. Будет полно богатеньких снобов. Помогите! Мы переписывались каждый день, и наши отношения становились более теплыми, как и мое настроение. Фраза, Лив, я горжусь тобой, сказанная во время встречи у Креста, вознесла меня на небывалые высоты. На следующий день я сделал то, что давно пора было сделать. Я собрал вещи из крошечной квартиры над офисом и снова переехал на Джульетту. Так я мог полностью сосредоточиться на том, чтобы преобразить старушку и не пересекаться с отцом. Благодаря помощи друзей свежевыкрашенная лодка стала как новенькая. Оставалась лишь пара мелочей, которые я мог сделать сам. И вот я отправился к маме, чтобы наконец-то поговорить с ней о продаже Джульетты. Я рассчитал время так, чтобы не встретиться с отцом. По пятницам после ужина он играл в скат с друзьями. Я поднял глаза от экрана телефона, чтобы ненароком в кого-нибудь не врезаться, а потом набрал ответ. «Я бы помог, но иду говорить с мамой о Джульетте. Если кому-то и нужна помощь, так это мне». О. -о, -о! Желаю успехов, дай знать, как все пройдет. Спасибо, ты тоже. И постарайся не задушить снова времнем от гитары. Откуда ты знаешь, что я беру гитару? Ты же все время берешь ее с собой. Смайлик, она ответила не сразу, хотя была онлайн. Я уставился на телефон, лишь иногда поднимая глаза, чтобы не свалиться с тротуара. Уже показался дом моих родителей, и я замедлил шаг. Сердце забилось, когда я увидел три точки. Лив набирала ответ. — Ты слишком хорошо меня знаешь, Уилл Фишер. Поцелуй. Я встал как вкопанный. К щекам прилила краска. Поцелуй? Она отправила мне поцелуйчик? Что мне на это ответить? Может, просто поцелуй? Пост... «Составить поцелуй?» «Нет, это смешно. Возможно, это вообще ничего не значило. Многие друзья в конце разговора ставят поцелуй или даже сердечко. Но, несмотря на мои попытки убедить себя в этом, колени дрожали. Так я и дошел до дверей родительского дома. «Соберись», — приказал я себе и встряхнул руками и ногами, как раньше перед хоккейным матчем. Мне срочно нужно было прийти в себя. Предстоял важный разговор. Я не мог себе позволить испортить все из-за мысли о значении поцелуйчика от бывшей. Я расправил плечи, отключил звук телефона и засунул его в карман. Я позвонил в дверь. Мама, как обычно, поприветствовала меня поцелуями в обе и крепким объятиям. В нос ударил родной запах свежего теста для пасты, запечённого сыра и орегана, И мне захотелось подольше постоять с ней в обнимку. «Заходи, заходи!» Она потянула меня в столовую через коридор, где все стены были завешаны нашими Сэми детскими фотографиями. Из соседней кухни доносился сильный запах чеснока. Мама постелила на стол лучшую воскресную скатерть. Она посадила меня во главе стола, где обычно сидел папа, и поставила передо мной тарелку. Я вылупился от удивления. Рот наполнился слюной. Мама приготовила одно из моих любимых блюд. Спагетти Алла с колью с мидиями, креветками и осьминогами под соусом из белого вина с чесноком. Если бы мама не унаследовала фирму от дедушки, не передала бы ее папе и не стала бы домохозяйкой, то наверняка открыла бы собственный ресторан. «Ого, мама миа!» «Не стоило так утруждаться. Я тебя умоляю. Мне вовсе не сложно. Я так давно тебя не видела, и ты так усердно работаешь в офисе». Я вздохнул. Ну, в последнее время не особо. Не выпуская из рук любимый половник, она взглянула на меня недоуменно. «В каком смысле? Ты взял отпуск?» «Теперь настала моя очередь удивляться». За три года я не взял ни одного дня отпуска. Папа тебе не рассказал? А что он должен был мне рассказать? Что я уже почти две недели не был в офисе. Мама схватилась за сердце и упала на стул рядом со мной. Уилл, да что случилось? Во мне закипела злость. Злость на моего отца. за то, что он никогда и ни во что не посвящал маму, что из-за него она всю жизнь сидела дома, хотя могла не менее успешно управлять фирмой, что у нее совсем не было права голоса, хотя семья и Джульетта ей были важны так же, как и мне. Я вздохнул, засунул в рот спагетти со осьминогом и собрался с мыслями. А затем рассказал ей обо всем. О том, в каком плохом состоянии была Джульетта. О том, как я договорился о хорошей цене на ремонт и как сам чинил катер, на что ушли почти все мои сбережения. О том, как папа захотел продать наш старый парусник. О том, как мы поругались, и я отказался работать на него на таких условиях. Я не упомянул лишь детали нашей ссоры. Мне не хотелось грузить маму, хотя меня до сих пор терзали обидные слова отца. Мама тяжело вздохнула. На лбу и под глазами пролегли морщины. Во время готовки она всегда убирала густые темные волосы наверх и сейчас засунула выпавшую прядь в пучок. Уилл, я ничего не знала. Твой отец рассказывал только, что Джульетту отвезли к Джимми на срочный ремонт. Я, пожалуй, слишком резко положил вилку на стол. Ну, конечно, отец поделился лишь самой необходимой информацией. Скорее всего, он бы рассказал маме о продаже катера ее отца лишь много времени спустя. Я сжал кулаки. Да какое он имел право! Поэтому я сегодня и пришел, мам. Хотел с тобой поговорить и придумать, что делать дальше. Я хочу выкупить у папы Джульетту, чтобы она осталась в семье. Мама сдвинула брови, пытаясь осознать услышанное. Я думаю, что лучше всего будет выкупить Джульетту. Мы знаем твоего отца. Если он что-то вбил себе в голову. Я не смогу его остановить. Но, думаю, у меня получится убедить его продать тебе лодку по хорошей цене. Думаешь, он согласится? Я об этом позабочусь. Мама скрестила на груди руки, в одной из которых был половник. «Джульетта — часть нашей семьи. И я не позволю, чтобы твой отец ее продал. Он никогда не понимал семейных ценностей и традиций». А я выросла на этих ценностях и передала их вам сестрой. Он хороший бизнесмен, спору нет. Он спас нашу семейную фирму, которую мой папа чуть не пустил по миру. Твой отец всю жизнь посвятил работе, чтобы у нас была крыша над головой и еда на столе. Мы все ему многим обязаны, но сейчас он зашел слишком далеко. Он должен был обсудить все со мной. Она положила половник на стол, встала и подошла ко мне. Когда она меня обняла, часть бремени камнем, висевшим на сердце после ссор с отцом, отпала. Я знал, что мама сделает все, чтобы мне помочь. «Все получится, Уилл», — прошептала она и сделала шаг назад. Я поднял взгляд на нее. «Теперь мне нужно придумать, где взять столько денег. Джульетта наверняка стоит 15 тысяч долларов. Я бы дала тебе денег, если бы могла». Сказала мама, убирая со стола пустую тарелку. Но у меня столько нет. Поверь мне, даже у папы нет нужной суммы на счету. Поэтому он так боялся сметы на ремонт. Мы что-нибудь придумаем. Мы? Спросила мама, засовывая тарелку в посудомоечную машину на своей идеально чистой кухне. Мы с Эмилией, поспешно ответил я. Нужно отблагодарить Эмми за то, что она не рассказала маме о нашей ссоре с отцом. Но мама не унималась. «Я слышала Лив вернулась!» Она сняла фартук и повесила его на крючок рядом с дверью. Щеки запылали, как в подростковом возрасте, когда мама пыталась заговорить со мной о девушках. «Вы помирились?» Я поставил локти на стол и подпер ладонью подбородок. «Помирились ли мы? Что за странный вопрос?» Да, мы с Лив нормально общались, но о наших прежних проблемах так и не поговорили. У меня не было ощущения проработанного прошлого. Но меня это не особо беспокоило. Последнее время я хорошо себя чувствовал в присутствии Лив. Счастливо. Я не хотел говорить на серьезные темы и разрушать вновь обретенную легкость в общении. Но, конечно, я понимал, что рано или поздно нам придется это сделать. Неважно, останемся ли мы друзьями, или между нами возникнет нечто большее. Хотя кого я обманывал. Между нами уже было нечто большее. По крайней мере, с моей стороны. Я не мог себе представить, что это большее исчезнет. Я бы не назвал это примирением. С горящими щеками ответил я на вопрос мамы. Но мы вновь проводим вместе время. Мама слегка улыбнулась. Я знал, что она всегда любила Лив и считала ее будущей невесткой. Наш разрыв разбил ее сердце не меньше моего. Или скорее, мое состояние после. Мама из-за меня прошла через ад. Наверное, ужасно смотреть, как твой ребенок страдает, а ты не можешь ему помочь. Но она никогда не называла меня слабаком. в отличие от отца. Она вновь присела напротив меня и начала внимательно разглядывать. «Береги свое сердце, Уилл. Мне кажется, оно еще не до конца исцелилось. Мам, я...» Тс. Она резко подняла руку. «Я еще не договорила. Я знаю, что твое сердце все еще принадлежит Лив. но не нужно и сразу об этом говорить. Пусть немного постарается. Мама лукаво подмигнула мне, и я чуть не провалился сквозь землю. «Мама!» Она цокнула языком. «Я просто сказала. У тебя огромное сердце, Уилл. В нем очень много места для сильных чувств, но порой эти чувства сбивают тебя с ног». «Это нормально, пока ты не теряешь себя». Она быстро смахнула слезу. Сердце, о котором она только что говорила, чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Я положил ладонь ей на руку. «Не волнуйся, мама. Я о себе позабочусь». «Вот и славно». Она довольно кивнула. «А я сегодня поговорю с отцом». В ее глазах мелькнул воинственный огонек. Но перейдем к более приятным темам. У тебя в животе осталось место для десерта?